Глава двадцатая Я бросился от него прочь, не потому что испугался, а чтобы выбраться на более просторное место. Удалившись на приличное расстояние от повозки, я развернулся к нему и провел подсечку, верзил и немедленно растянулся в навозе. Это вызвало здоровый смех зрителей. Пока он вставал, я успел осмотреться. Тут были вооруженные охранники, рабы и весь в красном капо дочи. В голове забрежила смутная идея. Но прежде чем она обрела конкретную форму, мне пришлось еще раз пошевелиться, чтобы спасти свою жизнь. Великан кое-что усвоил. Дикой бегать не больше и не было. Теперь он приближался ко мне, медленно разведя руки с растопыренными пальцами. Да, стоит мне попасть в его нежные объятье, как живым оттуда уже не выбраться. Медленно отступали, я обернулся к капо дочь, уклонился в сторону, быстро сделал шаг вперед и, ухватив обеими руками, вытянутую руку верзил и повалил его через себя. На то, чтобы перекинуть его на спину, мне едва хватило моего веса. Он снова растянулся в пыли. Я моментально вскочил на ноги. Теперь я знал, что надо делать. Надо устроить представление. «Это была правая рука!» — громко объявил я. Противник, прихрамываясь, снова шел ко мне. «Правое колено!» — объявил следующий удар. И нанес его в коленную чашечку. «Это довольно болезненно!» и он, вскрикнув, рухнул. На сей раз вставал он гораздо медленнее, но злиться все еще не переставал. — Отлично. Пока не отключится полностью, он будет меня убивать. Для моего представления лучше не придумаешь. Левая рука! Я схватил его левую руку и сломил за спину. Мужик был силен, удержать его руку вывернутую давалось с трудом. Вдобавок он пытался провести подсечку или врезать мне локтем под дых. Надо было его опередить. «Левая нога!» — крикнул я и врезал ему ногой по левой икре. Он снова рухнул. Отступив на шаг назад, я взглянул в сторону капо дочи, Похоже, я завладел его вниманием. — можешь ли ты так же хорошо убивать, как танцуешь? — спросил он. — В общем, да. Но я предпочитаю этого не делать. Тут я заметил, что мой противник снова стоит, покачиваясь со стороны в сторону, и слегка повернулся, чтобы не упускать его из виду. Я бы хотел просто вырубить его, тогда я выигрываю бой, а у вас остается раб. Руки гиганта сомкнулись на моей шее, и он радостно зарычал. Ну, я немного ему подыграл. Представление должно быть правдоподобным, и, не глядя, ударил локтем назад. Аккуратно под ребра, точнёхонько в солнечное сплетение. Его руки отпустили мою шею. Послышался тяжелый звук рухнувшего на землю тела. — Готов. Я сделал шаг вперёд. Капо дочи подозвал меня, и я немедленно подошел. Это новый способ драки, чужеземец, — заговорил он, нахмурившись. — До сих пор мы делали ставки на бойцов, — Которые бьют столько на кулаках, пока не пойдет кровь, и один из них не ляжет. Такая драка, сколь же столько столи бессмысленно. Искусство стоит в том, чтобы знать, как и куда ударить. Но твое искусство беспомощно против остро заточенной стали, произнес он наполовину вытащив меч из ножем. Э, э, тут надо быть осторожнее. Чтобы выяснить, справлюсь ли я с этим. — Против такого мастера меча, как вы, с голыми руками не устоишь. Насколько я понял, мечом он пользовался только тогда, когда резал мясо, но лезть всегда полезно. Однако против менее умелого фехтовальщика это искусство срабатывает. Он хмыкнул и подозвал ближайшего охранника. — А ну-ка, пощекачи его ножичком. Ситуация вышла из-под моего контроля, но поединка было не избежать. Охранник улыбнулся, извлек из ножен сверкающий кинжал и направился ко мне. Я улыбнулся ему в ответ. Противник занес нож для удара над головой, а не выстрел его вперед, как это сделал бы опытный боец. Ну, пусть идет вперед, пока не захочет ударить. Стандартная защита. Шаг навстречу, удар принимается предплечьем, захватывается с запястья и выворачивается наружу. Все проделывается очень быстро. Нож отлетел в одну сторону, он в другую. Надо быстренько заканчивать представление. Не то главный бандит захочет увидеть, что я могу работать против дубинок, пистолетов и прочих замечательных устройств. Я шагнул к каподочке и тихо сказал ему. Это секреты защиты другого мира. Здесь нас появились они неизвестные, я не хочу их раскрывать при всех. «Думаю, вам бы не хотелось, чтобы все рабы узнали эти опасные приемы. Позвольте показать вам все, что я умею, без лишней публики. Я могу обучить этому искусству ваших телохранителей. Тут есть люди, кто желает вашей смерти. Подумайте о вашей безопасности». «Вся эта ахинея напоминала мне лекцию о правилах движения, но аборигену она оказалась убедительной, но не до конца». Мне не по душе новые винья. Предпочитай обходиться тем, что есть. Ну, разумеется, когда сам стоишь на вершине, а остальные в цепях у подножья. Я торопливо продолжал. Но то, что я показал, не новое. Оно старо, как мир. Эти секреты хранились в тайне сотворения мира, а теперь они могут стать вашими. Грядут перемены. Вы это знаете, а знание — сила когда враги хотят отнять у вас достаток, годится любое оружие. И это полная чепуха, кажется, заставил его задуматься. Из того, что слон успел мне поведать об этом тупом мире, я понял, что здесь сила гарант безопасности и причина паранойи. Да, судя по ширине лбака по дочи, задумываться ему было сложновато, он повернулся и ушел. Судя по всему, вежливости и мыло на этой планете не в ходу. Мне тебе до свидания, не надо все обмозговать. То, что аудиенция закончена, я понял не сразу. Обезоруженный охранник потирал кисти, нехорошо поглядывал на меня, но кинжал спрятал. После разговора с Капо мой статус несколько изменился. Теперь без особой причины на меня бросаться не будут». Но оставался прежний противник. Тычок! Он все еще сидел на земле, по-прежнему ошеломленный. Когда я подошел, он поднял на меня глаза, выражение в них отсутствовало полностью. — Ты напал на меня два раза, — заявил я бедолаги как можно более грозно. — В моей игре третий раз означает конец. Если ты еще раз предпримешь что-либо против меня то умрешь. Он еще смотрел на меня с ненавистью, но в его глазах уже мелькал страх, он испуганно съежился, стоило мне сделать шаг к нему уже неплохо, но слишком часто поворачиваться к нему спиной нельзя, однако на этот раз я повернулся и шагал прочь. Он поплелся за мной следом, поджидавши нас кучки рабов. На него было брошено несколько угрюмок взглядов, но драки не возникло. Меня это устраивало. Одно дело заниматься спортом в чистом зале, а другое постоянно быть на стороже, из-за того, что эти бродяги собираются меня кокнуть. Слон. Тот просто лучился от радости. Прекрасно исполнено, Джем. Прекрасно. Однако я очень утомился. И что дальше? Судя по всему, наша команда на сегодня отработала свое, ведь отдыхает. — Значит, на очереди да и сон. — Отлично. — Кажется, это называется пищей. Добрых слов о ней говорить не очень хочется. Ну, разве что она была немного, получтой венянской с корабля. За строением на огне пыхтел громадный грязный чан, шеф-повар, если можно наречь его таким благозвучным титулом, этого засального оборванца. Мешал содержимое длинной деревянной поварежкой. На столе валялись мокрые деревянные миски, Рабы брали миски, подходили к повару, И тот выделял каждому его порцию. Ложек не было, потому что они вообще не подразумевались. Рабы ели руками. Пришлось последовать их к примеру. Пойло оказалась какой-то овощной поклепкой, Вполне безвкусной, зато сытной. Покончив с едой, я без труда подавил желание просить добавку. «Ну, и как долго мы будем рабами?» — спросил я слона, который ел не торопясь, привалившись к стене. «Пока я не пойму, как тут все устроено. Ты всю жизнь провел на единственной планете, поэтому сознательно и бессознательно принимаешь известное тебе общество за общий случай, а это неверно. Культура — такое же изобретение человечеству как вилка или компьютер». Но разница между ними все же есть. Мы легко совершенствуем компьютеры и столовые приборы, но ну, вот что касается культуры — стоп! Никаких перемен. Всякий убежден, что его образ мысли является единственным и уникальным, а остальное — безумие и извращение. Звучит глупо. А это так и есть. Но если ты это понимаешь, а не нет, то можешь выйти за рамки правил раздвинуть их ради собственной выгоды. Сейчас я и занимаюсь тем, что выясняю местные нравы. Только не слишком затягивать, не обещаю. Но мне тут не слишком уютно. Дело в том, что необходимо выяснить, существует ли здесь вертикальная мобильность и как она действует. А если ее нет, то придется ее внедрить. Вы меня запутали. Вертикальное чего? — Мобильность. Ничего, что. Это имеет отношение к разделению общества на классы. Может ли, например, раб выбиться в охранники? Если да, то вертикальная мобильность есть. Если нет, то общество четко расслыно на классы, и, возможно, лишь горизонтальная мобильность. — То есть единственное, что возможно, заделаться главным рабом и гонять остальных? Он кивнул. — Именно, Джимми. И мы перестанем быть рабами, как только я пойму, как это возможно, но для начала не мешает отдохнуть. Видишь, остальные уж забились в солому. Предлагаю последовать их примеру. Согласен. Эй, поди сюда! Это был Тар Стукас с собственной персоной. И кричал он мне, ох, длинный денек будет. Зато, по крайней мере, удастся осмотреть окрестности. Мы пересекли двор, арену моего триумфа, и поднялись по каменным ступеням. Тут имелся вооруженный стражник, в караулке рядом скучали еще двое. Пошли по коридору. Здесь уже появлялись отдельные элементы роскоши. Пол был устлан сыновками, стояли колченоги и стулья, а на стенах висели портреты. Некоторые из них слегка напоминали каподачи. Наконец, меня втолкнули в большую комнату с окнами, выходящими на наружную стену. Вдали виднелись деревья и поле, и больше ничего. В комнате пребывал сам капо с небольшой компанией, видимо, приближенных. Компания была исключительно мужской. Господа выпивали из металлических кубков и были хорошо одеты, разумеется, если... Разноцветные кожаные штаны, свободные рубахи и длинные мечи можно назвать хорошей одеждой. Капо подозвал меня жестом. «А ну-ка покажись нам!» Остальные повернулись в нашу сторону, разглядывая меня словно диковинного зверя. «И что? Он действительно свалил того без кулаков?» — произнес один из господ. «Он же такой маленький и хилый, просто сопля на ножках». Да, бывают моменты, когда рот следует открывать только для приема пищи. Похоже, так мне поступить и следовало бы, но я уже устал. Надоели мне все эти ублюдки, вот я и не сдержался. Да уж не такой хилый, как ты, свинья. И надо сказать, этот оборот речи весьма сильно подействовал на его психику. Сначала он взвыл от ярости. Затем покраснел, вытащил клинок и кинулся на меня. Раздумывать мне опять было некогда. Я выхватил у стоящего неподалеку человека его кубок и выплеснул его содержимое в лицо нападавшему. Большая часть пролетела мимо, но надежды попал достаточно, чтобы раззадорить моего противника. Он руманул мечом по воздуху, я подставил под удар кубок и отвел его в сторону. Проехав кубком по лезвию до гарды, я перехватил руку нападавшего и вывернул ее. Он завопил, меч зазвенел по полу, мой противник повернулся боком, открывшись для завершающего удара, я уже почти произвел его. Но тут мне сделали подсечку сзади, и я рухнул.